Глава 26 Окошко, проделанное в двери у самого пола, с пронзительным скрипом отворилось, и внутрь моего узилища просунули медную чашу, на которой тлели пахучие угли. О, а вот и моя утренняя порция бодрящего абраса. Значит, скоро явится хусин, и снова продолжит подбирать ключик к тайнику, в котором хранится моя тайна. И действительно, спустя несколько минут, когда в глазах уже плыло от дурмана, появился и сам палач. «Приветствую, Данмар!» Тепло поздоровался он со мной, будто мы с ним давние приятели. «Ну вот, ночь прошла. Нам снова пора продолжать». «И ты здравствуй, Хусин!» Криво ухмыльнулся я. «А я уж было заскучал тут. Что ты мне на сегодня приготовил?» «Пыточных дел мастер...» отстегивая приковывавшую меня к полу цепь, осуждающе покачал головой. — Ты невероятный человек! — признался он, звеня связкой ключей. — Я служу его сиятельству вот уже двадцать лет, но никогда и ни у кого не видел такой сильной воли, как у тебя. В моих руках одинаково надсадно рыдали и гордые воины, и подготовленные соглядатые, и трусливые грабители. Но ты не похож ни на кого из них. Уже только за это я уважаю тебя. Уважаю, но не понимаю. Объясни, Данмар, для чего тебе это все? Почему ты терпишь мои пытки, если можешь просто согласиться на предложение нашего правителя и зажить в роскоши? — Не понимаешь? — И не поймешь, Хусин, даже если я тебе все разложу по полочкам. Уклончиво ответил я. Но меня очень трогает твое беспокойство, даже больше, чем твоя забота, с которой ты меня откачиваешь после очередного раунда допроса. Все могло бы быть для тебя иначе. Не убей ты господина Зрящего в первый же день. Ворчливо отчитал меня мужчина. Мне, кстати, очень досталось из-за тебя. Ох, ну, хочешь, я тебе посочувствую. Не сдержал я саркастической ухмылки. Даже не представляю... Через что тебе пришлось из-за меня пройти?» хм, ну да», — смущенно почесал нос палач. «Не подумал, кому я жалуюсь. Но шутки в сторону, Данмар. Его сиятельство в самом деле пришло в натуральную ярость от твоей проделки. И, боюсь, она владеет его разумом до сих пор. Он запретил пускать к тебе целителей, чтобы боль не отпускала тебя даже во сне». «Это как раз одна из тех причин, по которой я не спешу открывать свои секреты и Илью, вставил я, старательно передвигая спутанные кандалами ноги, двигаясь по давно заученному маршруту до Пыточной. Твой император боится меня и теперь всеми силами пытается наказать за пережитый им испуг. Он никогда не простит мне этого. А теперь представь, Хусин, что я все-таки соглашусь и обучу сотню-другую громовержцев. Что будет ждать Исхирос, если страха и неопределенности станет в сотню раз больше? Как вы сможете удержать воздушников, почуявших вкус силы в узде? Молчишь? то и оно. Так что своим отказом говорить я несу только благо для страны. — Я молчу, Данмар, потому что эти вопросы совсем не для моего ума, — спокойно отозвался палач. — Моя работа заключается в ином. И до встречи с тобой я полагал, что умею делать ее хорошо. «Ах, не вини себя, Хусин!» Насмешливо фыркнул я. «Ты и в самом деле хороший специалист. Ведь дело вовсе не в тебе. Дело во мне». Непринужденно беседуя, словно добрые соседи, мы дошли до хорошо знакомой пыточной камеры, где мне ежедневно пытались развязать язык сопровождающий усадил меня за перепачканный бурыми потеками стол, зафиксировал мои руки в специальных зажимах и накинул на лоб стальной обруч, который удерживал мою голову в одном положении. Принявшись раскладывать передо мной устрашающего вида приспособления, палач снова разоткровенничался. «Ты знаешь, многие начинают говорить уже на этом моменте», — негромко поведал он. «Когда только видят мои инструменты». — Я от тебя подобного даже не жду, но для меня это что-то вроде ритуала. — Согласен, выглядят твои вы штуковины жутко, — признался я. — А вот эти щипцы для чего? Ломать пальцы? — Нет, Данмар, для таких целей у меня есть вот такие тиски. Хусин продемонстрировал мне прибор с рычагом, напоминающим орехокол. — А этим я обычно срываю ногти. Хочешь сегодня попробовать их? — Ох, ты всегда такой вежливый. Притворно засмущался я. «Ну как же я могу тебе отказать?» «Ну, как скажешь». «Ну что тогда, приступаем?» За минувшие дни с момента моего пленения я подвергался всем мыслимым и немыслимым истязаниям. Трудолюбивый палач сломал мне локти еще в самый первый день. На вторые сутки он в мясо задрал мне спину маленькими кривыми граблями, который ласково величал кошачьей лапкой. В следующий день он мазал незажившие воспаленные раны какими-то едкими маслами, которые жгли настолько нещадно, что глаза натурально вылезали из орбит. Потом он пробовал надевать мне на стопы металлические ботинки с отверстиями, в которые вкручивались шипы разной длины. Правда, потом, глядя на мое безмятежное лицо, сам признал, что этого недостаточно. Для следующей нашей приватной беседы он выбрал старую добрую дыбу. Ну, а поскольку я расслабленно лежал на ней, словно на мягком ложе, Хусин ненароком переусердствовал и не просто порвал мои связки, но еще и выдернул оба плечевых сустава. С тех самых пор мои руки висели безжизненными плетьми, поднять которые я не был в состоянии даже на расстояние волоска. Смешно сказать но мучитель долго извинялся передо мной и каялся, что из-за отсутствия реакции на боль он не совсем понимал, когда следует остановить рычаг. Сколько раз за эти бесконечные дни я посидел на всяких шипастых креслах, сколько раз раскаленный металл касался моей плоти, сколько провисел вздернутом на крюках, я не могу и сосчитать. Вода, огонь, железо, жгучие притирки и кислоты — Кривые спицы, кнуты, лезвия и клещи. Все это я испытал на себе. И к концу первой седмицы на моем теле попросту не оставалось живого места, где мог бы поработать палач. А потому кусину пришлось сделать небольшой перерыв и докладывать температуру о том, что я рискую ускользнуть от него за грань, так ничего и не рассказав. И Ильи тогда поступил вполне великодушно. Он прислал нескольких целителей, временно сняв свой же запрет, чтобы те подлатали мои раны. А затем дал наказ своему заплечных дел мастеру, чтобы обращался со мной осторожнее, дабы подобных простоев больше не случалось. И после той небольшой передышки все началось по новой и уже не прекращалось. Плоть стонала и плакала, но я стальной волей держал ее в узде, не позволяя показывать, насколько она слаба на самом деле. Множество раз во время экзекуции я отключался, падая в недра своей души, и подолгу валялся на выжженной поляне рядом с проросшим там прекрасным цветочком. Я рассказывал Линнее множество историй, в том числе и из моей прошлой жизни, либо же расспрашивал ее саму, любуясь маленькими желтыми лепестками. Иногда мне даже начинало казаться, что ей до тошноты надоела моя болтливость, и она сворачивала свой крохотный бутон, словно желала спастись от моего бесконечного словоблудия. Глупо, конечно, было олицетворять отпечаток, оставленный девушкой в моей душе с ней самой. Но мне нравилось думать, будто она слышит меня. И в такие моменты, чтобы не утомлять ее, я отходил к полыхающей яме своей искры и пытался вытерпеть рвущийся из нее жар пламени. Однако, когда мне казалось, что вот-вот я уже смогу принять его обжигающие объятия и шагнуть на следующую ступень, став грандмастером, неугомонный Хусин приводил меня в чувство. И затем все повторялось снова и снова и снова. Каждым новым утром я просыпался с мыслью, что ничего нового прислужник императора уже не выдумает. И что скоро он в своих изысканиях пойдет по второму кругу, но тот владел поистине безграничным воображением и крайне богатым опытом. Потому что в демонстрации своих специфических умений он еще ни разу ни в чем не повторился. Хотя мне было слишком очевидно, что отсутствие результатов его сильно тревожит. Но все равно местный дознаватель оставался со мной вежлив и учтив. Да еще нередко в открытую выражал сочувствие. Сегодня вот Кусин добрался до пальцев. Я бесстрастно смотрел, как хищный изогнутый клюв клещей приближается к моим рукам, как ухватывает отросший давно не стриженный ноготь и медленно рвет его, оголяя кровоточащее мясо. <служдано> Держись, Данмар, не вздумай кричать. Это скоро закончится, я обещаю. Поверь, я и не такое переживал в преисподней. И ничего, живу как-то. Всего лишь стал эмоциональным калекой. Вот и ты терпи. Телесная боль — это просто последовательность импульсов, идущих по нейронам гипоталамусу. Так чего ее бояться? Давай, мы просто будем с тобой дышать глубже. Вот так. Да, я часто обращался к телу мальчишки, как к постороннему человеку. И отождествлял его с тем ребенком, чей разум угас, вытесненный моим вторжением. Так в самом деле было легче терпеть муки и убеждать себя, что это все происходит не со мной. Что я просто невольный зритель жутковатого спектакля, пытающийся сохранять на своем лице маску невозмутимости. «Ты как, Данмар?» Участливо поинтересовался палач. «У тебя выступила испарина. Может, все-таки расскажешь все, и мы закончим это?» «Нет-нет, мой друг, продолжай!» Немного осипшим голосом выдавил я из себя. «За твоей работой наблюдать сплошное удовольствие!» «Ну что за упрямец!» Осуждающе поджал губы Хусин. «Дальше будет хуже, ведь это только прелюдия. Ну давай же, как ты создаешь молнии?» «Почти так же, как их рождают небеса!» Ухмыльнулся я, украдкой переводя дух. «Ну что?» Ответ принимается, мы закончили? Поражаюсь, откуда у тебя берутся силы поясничать, Данмар? Но я вынужден тебя кое о чем предупредить. Палач неуверенно помялся, будто взаправду испытывал передо мной неловкость. Его сиятельство приказал лишить тебя глаза, если к вечеру ты не заговоришь. Завтра второго. Через день ушей. Потом настанет черед рубить пальцы, за ними и запястья. Я буду укорачивать тебя вершок за вершком, пока не останутся лишь туловище и голова. Ну и после этого я найду, что еще можно отрезать. О, -о, -о! театрально протянул я. Звучит дерьмовых усин. Донмар, чтоб тебя! чертыхнулся мужчина, в сердцах стукая по пыточному столу. <зычки> да что с тобой не так? Ты разве не понимаешь, что такие увечья не сумеет залечить ни один, даже самый искусный целитель? «Ты еще совсем юн, но обрекаешь себя на жизнь, калеки! Неужели тебя это совсем не волнует?» «А что мне той жизни осталось?» — философски подметил я. Или все равно прикончат меня, рано или поздно. Причем, если я все выложу, то у него и вовсе не останется причин сохранять мне жизнь. Очень надеюсь, что до вечера ты изменишь свой выбор». Клещи снова угрожающе клацнули. Металлическим клювом. А потом я, один за одним, лишился еще трех ногтей на своих пальцах. Но, как и обещал палач, это в самом деле было лишь вступление. Вскоре после этого он отложил инструмент и раскатал на столешнице впечатляющий набор всевозможных игл, зазубренных пилочек, крючков, ножниц и пинцетов. Затем, всем этим многообразием, Он принялся тыкать в кровоточащее мясо, периодически прося меня одуматься и раскрыть секрет метания молний. Но я пока держался, еще ни разу даже не грохнувшись в обморок. И только льющийся градом с моего лба пот выдавал те непомерные для простого смертного усилия, которые я прикладывал для того, чтобы молча все это вытерпеть. Уже не чая выбить из меня хоть кроху информации, Хусин выбрал из своего комплекта странное шило, острие которого было усеяно мелкими заусенцами. Он с ювелирной точностью стал ввинчивать его мне в палец под аккомпанемент моего шумного дыхания и чавкающих звуков. От усилий, которые требовались для сдерживания бунтующей плоти, потемнело в глазах. Но разум все еще крепко держался за реальность. «Я могу разрезать палец и осторожно вытащить это», — поделился палач. «Либо начать вытаскивать его прямо так. Поверь, будет неприятно». «Не передумал. Но если только неприятно, то потерплю», — улыбнулся я через силу. «Выбор твой, Данмар». Хусин потянул за рукоять. Для полноты эффекта, надавливая второй рукой на мой сломанный локоть, и ослепляющая вспышка боли фейерверком взорвалась в моей голове. Изображение в глазах поплыло, и если бы не удерживающий мою голову обруч, то я бы уже рухнул лицом на бурый от впитавшейся крови стол. Когда бурлящая пелена немного спала и сознание прояснилось, то я обнаружил себя уже в окружении холодных каменных стен, увешанных жуткими приспособлениями. Меня снова забросили в глухую чащу собственной души. Аккурат, напротив мрачного черного обелиска, который требовательно пульсировал, желая достучаться до меня. Он словно бы шептал мне, «Давай разорвем этого жалкого человечешку на куски!» «Зачем медлить? Во имя чего терпеть? Мы же можем сделать это прямо сейчас!» Но я, игнорируя его посулы, подошел к краю полыхающей ямы своего источника и свесил ноги прямо над вырывающимися оттуда языками пламени. С первого дня я заметил, что истязание и абрасовый дурман заметно притупляет их ярость и жар. Они становятся не такими уж нестерпимыми, как в остальное время, будто после долгой и упорной тренировки в лесу. Так может, Пока выдалась минута, стоит попробовать еще раз. Приняв окончательное решение, я оттолкнулся и нырнул прямо в полыхающую бездну. Навстречу собственной душе и новой порции боли. Возвращение в сознание было тяжелым. Но просто неимоверно. Разлепить глаза оказалось сложнее, чем поднять гору. Но я. Невзирая на все трудности, все же сделал это. И первое, что я увидел, это застывшее передо мной лицо какого-то незнакомца, держащего ладонь на моей голове. А из-за его плеча выглядывал до серости бледный хусин. Донмар, ты в порядке?» Тут же испуганно кинулся ко мне палач, едва увидев, что я открыл глаза. «В полном!» Со зловещей улыбкой ответил я. Чувство, как энергия искры заполняет мое измученное тело. Да, какая сила! Сила и вожделенный покой. Мир так прекрасен, когда тебя больше не сжигает внутреннее пламя. И даже стонущее от увечий тело не способно осквернить эту благодать. Я все-таки сумел». Усердный палач помог мне достичь такого уровня самоконтроля, что из медитативного транса меня выкинуло только тогда, когда я сам того захотел. — А что, или снова нарушил свой приказ и прислал целителя? — насмешливо прошептал я. — Какое же шаткое слово у вашего императора? — Помолчите, юноша. Гундосым голосом пробормотал лекарь. — Вы мешаете мне вас лечить? «Что? Искра! Искра! Он призвал Искру!» Подорвавшись так, будто его ужалили в промежность, целитель понесся к дверям, сшибая все на своем пути. А я только еще больше подзадорил его, закружив по комнате воздушный вихрь, от буйства которого затрещали доски пыточных конструкций и зазвенели колыхающиеся цепи. «Ты боишься смерти, Хусин?» Медленно повернул я голову к обомлевшему палачу. «Я... я... не надо... не хочу...» «Пожалуйста...» — жалобно лепетал мужчина, не сводя с меня испуганного взгляда. Он с нескрываемым ужасом следил за тем, как я распрямляюсь, легко разрывая сдерживающие меня путы. Лопнувшие кожаные ремни свезли мою кожу гармошкой и оставили после себя, Глубокие кровоточащие садины на запястьях, но я даже не поморщился. Как? Невозможно! Это просто невозможно! ⁇ прочитал тюремщик Илия, с каждым мгновением, съеживаясь все сильнее. Ты не ответил мне, Хусин! Строго напомнил я. Уже ли ты думаешь, что я спрашиваю тебя об этом просто так? Выстукивая зубами неритмичную дробь, недавний мучитель посмотрел на меня с непередаваемой истовой мольбой во взгляде. Палач не верил, что я оставлю его в живых после всего того, что он со мной творил. Однако, пока он судорожно подыскивал слова, должны пробудить в моей душе жалость, в узилище ворвался отряд бойцов с длинными, изогнутыми щитами и толстыми дубинками наперевес. Они моментально оценили обстановку и рассредоточились на две группы, быстро подбираясь ко мне вдоль стен и прячась за пыточными механизмами. Глупцы. Как будто бы это их спасло, вознамерясь я ударить по ним молнией. Будь моя воля, вы бы все уже умерли. Когда один из воинов на короткое мгновение выглянул из своего укрытия и встретился со мной глазами, то его охватила настоящая паника. Он. Со страху швырнул в меня свое увесистое оружие. И, надо сказать, сделал это весьма метко, с поправкой на гуляющий по темнице ветер. Я не посчитал нужным уворачиваться, а потому дубина зарядила мне прямо в бровь, отчего меня мотнуло назад, а в голове сразу же вспыхнуло маленькое солнце. И стражи посчитали момент моего оглушения наилучшей возможностью для рывка» а потому бросились ко мне со всех ног, стоптав несчастного хусина. Уже через половину секунды на меня посыпались со всех сторон удары дубинок, а я даже не мог поднять переломанных рук, чтобы защититься. Очень скоро солдаты сбили меня на пол и принялись в несколько рук так усердно заматывать цепями, что я ощутил себя жертвой огромного восьмилапого паука, угодившей в непробиваемый кокон. Не прошло и минуты, как мне стало тяжело дышать из-за металлической тяжести, давящей на грудь. Что уж говорить о попытках пошевелиться. Это ж какого испуга напустил я на Иилья и его подчиненных, раз уж они так отчаянно пытаются меня обездвижить. Вскоре меня, окровавленного и опутанного кандалами по самую шею, вздернули над полом. А заботливый хусин принялся быстро напаивать меня концентрированным маслом абраса. Сознание тут же поплыло, искажаясь под волнами накатывающего бреда. И биение моей искры ослабло, опустившись куда-то на недосягаемую для меня глубину. А вскоре моя связь с Анимой Игнис и вовсе прервалась окончательно. «Что здесь произошло?» Требовательно спросил один из воинов, разворачиваясь к палачу, когда улегся призванный мной ветер. «Я не имею понятия», — поведал мой все еще бледный истязатель. «У мальчишки, похоже, слабая восприимчивость к кабросу, потому что я и так давал ему дозу, способную одурманить магистра». «Значит, нужно давать еще больше», — отрезал солдат. «Не учи меня делать мою работу», — огрызнулся Хусин. «Я же не рассказываю тебе, как размахивать железом». Будь уверен оскорбленно поджал губы караульный. «Мы доложим о произошедшем императору, и ты сам будешь оправдываться перед его сиятельством». Закончив на этом разговор и еще раз убедившись, что я не представляю никакой опасности, стража удалилась, оставив меня наедине с Хусином. А тот выглядел слишком потрясенным, чтобы вновь вернуться к допросу. «Пожалуй, на сегодня хватит». Устало отозвался палач, дрожащими руками, собирая свои инструменты, разлетевшиеся по всей пыточной. «Ну и задал ты сегодня жару, Данмар!» Приведя в порядок свой, с позволения сказать, «рабочий кабинет», он уселся на стул и уставился на меня с немым вопросом в глазах. «Почему?» — спросил он. «Почему я тебя не убил?» Без особой надобности уточнил я. «Да». «У тебя ведь было достаточно времени для этого. «Потому что я не держу на тебя зла, Хусин. «Мне сложно в это поверить», — развел руками прислужник императора. «Ведь после того, как я мучил тебя, не возненавидел бы меня только святой». «Я, скорее, полная противоположность святому», — криво улыбнулся я одними уголками губ. «Но, тем не менее, ты сейчас услышал правду». Я вижу, что тебе не доставляет удовольствия истязать меня. Ты просто исполняешь волю своего господина, не скатываясь при этом в порочность садистского безумия. А потому я тоже тебя за это уважаю». «Это самый странный разговор в моей жизни», — признался мучитель, помассировав красные от напряжения глаза. «Но еще страннее то, что мне почему-то приятны твои слова. Как-то...» — Легче становится от осознания, что ты не гневишься на меня. — Ну, Хусин, неужели ты настолько плохого обо мне мнения? Я хмыкнул, показывая в улыбке окровавленные зубы. — Я ж намного умнее собаки. Это только она может злиться на палку, а не на руку, которая ее держит. Палач примолк, переваривая неожиданно философский оборот моей речи, а потом тяжко вздохнул. «Завтра, Донмар, мне придется сделать то, о чем я тебе говорил. Император обязательно спросит с меня, если я не исполню его повеление. Потому, прошу, расскажи мне все прямо сейчас. Я в самом деле не хочу тебя калечить, но мне придется. И сегодняшние ошибки я уже не совершу». «Мне тоже не хочется тебя убивать, Хусин», — ответил я. «Но я сделаю это». Едва ты решишься распахнуть дверь моей темницы. Я клянусь тебе. Услышь я эти слова от кого-нибудь другого, то мог бы посмеяться. Без тени веселья поведал палач. Но почему-то из твоих уст они звучат по-настоящему пугающе, Данмар. Потому что нет ничего страшнее правды. Предельно серьезно посмотрел я на своего истязателя. Завтра я уйду из этих застенков. И любой, кто попытается мне помешать, умрет быстро, но очень мучительно. Настолько мучительно, что ты, Хусин, не сумеешь вообразить даже при всем своем богатом опыте. Пыточных дел мастер ничего не ответил мне, но по его перепуганному выражению лица я понял, что он воспринял мое предостережение серьезно.